Глава двадцать первая Дорога шла между гор, петляла змеей, узкая, порой почти на краю обрыва. А вид открывался такой, что сердце замирало. Горы, деревья, озеро, раскинувшиеся вдоль дороги, такого голубого цвета, что глаз не отвести. Оставшуюся часть пути я любовалась местностью. Мы почти не разговаривали, снова задремала. Петя задумчиво смотрел на дорогу. В Жаблик прибыли к обеду. Перед нами раскинулось просторное плато с расположенными тут и там домиками, а над плато величественно возвышалась скала, на которую уходила канатная дорога. «Мы же поднимемся туда!» — схватила я Петю за руку, указывая наверх. Он усмехнулся. «Конечно, Мань, только давайте сначала поедим и устроимся на ночлег». Ели мы в кафе у подножия канатки. Еда была дико вкусной, хотя и простой. Я заказала печеный молодой картофель с луком и сыр. Пока мы с Марианной ели, Петя болтал с официантами. Вроде бы непринужденно, но я понимала, что на самом деле это игра. Он пытается незаметно собрать информацию о Давиде. «У тебя же есть фото, брата?» – поинтересовалась у Марианны. Она, бросив настороженный взгляд, кивнула. «Можно взглянуть?» Пожав плечами, девушка достала смартфон и, полистав, протянула мне. Давид был среднего роста, худощавый. Красивые черные волосы непослушно лежали на голове. Но вообще он был очень симпатичным. Правильные черты лица. Располагающая улыбка, красивые глаза. Они с Марианной, кажется, из тех, кого фея крёстная наградила при рождении красотой. «Симпатичный», — сказала, возвращая смартфон, и только заметила, что Петя, подойдя к столику, рассматривает нас. «Да, женщинам он нравится», — усмехнулась Марианна, убирая телефон. «Да и вообще парень хороший». «Ага», — хмыкнул Петя, присаживаясь. «Только неприятности к нему липнут, как пчелы к варенью». «Спасибо за поэтическое сравнение», — фыркнула Марьяна. «Была уверена, что ты изъясняешься куда менее красочно, но на девушек он умеет произвести впечатление. Тут не поспоришь». Петя ничего не ответил, только бросил на меня хмурый взгляд. Я беседу не поддержала, продолжая вкушать картошку. И вообще решила выступать по минимуму. Меня это дело не касается, так что пусть сами разбираются. «Сейчас в горах не сезон, народу не очень много. Есть надежда что-то узнать», — сказал Петя. Мы с Марианной только кивнули в ответ. После ужина отправились к ближайшим домам искать место на ночлег. Нас припроводили к нескольким домикам, стоявшим в стороне. Как оказалось, они как раз сдаются в аренду туристам. Хозяин жил тут же. Его дом был отмечен огромным псом на цепи, который на наше появление залаял. Тут же, не пойми откуда, прибежал маленький беспородный щенок и кошка с тремя котятами. А я подумала, весело им живется. Хозяин, худощавый лысый старик, рассматривал нас с интересом. Спросил, какой мы хотим дом, сколько комнат. Петя покосился на меня. Но Марианна только глаза закатила, говоря, «Давайте уже закончим с этой вашей сказкой о большой и светлой любви. Я знаю, что вы не пара». «Я только плечами пожала». Петя сказал хозяину, что нам нужно три комнаты, если нет одного дома. «Можно две». «Вы ведь можете заночевать в одной комнате?» поинтересовался у нас. Мы с Марианной переглянулись, но промолчали. «Ладно, не задушит же она меня подушкой ночью». Тем более делить нам вроде как и нечего. Домик был двухкомнатный. Из маленького холла вели две двери. Комнаты обставлены просто. В каждой по две одноместных кровати. Тумбочки, в углу шкаф, у окна стол со стульями. А еще было холодно. Но старик сказал, что сейчас включит печи и натопит. А мы можем или прогуляться, или подождать в соседнем домике. Там оказалась просторная комната по периметру, заставленная столами. В углу кофейный аппарат и чайник с чашками. «А здесь ничего», — заметила я, усаживаясь за стол. «Кто бы сомневался, что ты оценишь», — фыркнула Марианна. «если учесть, что нигде не была». Я комментировать не стала, пошла наливать чай. «Может, поднимемся наверх?» — предложила им и добавила. «В принципе, я и одна могу». «Я не против», — заметил Петя. Марианна только плечами пожала. Вскоре мы поднимались вверх по канатке. Оказалось, их две. Маленькая вела на площадку, где начиналась вторая, которая уже увозила на самый верх. «Страшно», — заметила я Петя, севшему со мной. «Но очень здорово. Почти как аттракцион». Он только усмехнулся. Вот вторая канатка захватывала дух еще больше, особенно впечатлило валяющееся внизу ржавое сиденье, из таких, на которых мы как раз ехали. Вниз почему-то страшнее, заметил Петя. Кажется, сиденье сейчас качнется, и полетишь в пропасть вместе с ним. Спасибо, что предупредил, хмыкнула я, крепко держась. Качала нас и впрямь нехило. Но все закончилось хорошо, то есть мы оказались наверху. Людей не было, только трава, цветочки и невероятная высота и красота. Слева возвышалась серая скала. Мы подошли к краю нашего плато, и я ухватилась за петен локоть. Это было невместимо. Скала напротив походила на эдакую горку, спускающуюся вниз рядом с нашей. На ней совсем не было растительности. Огромная серая каменная глыба, на фоне которой я видела себя муравьишкой. Человек терялся рядом с ней, становясь точкой. Сердце замерло от открывшихся вокруг видов. Я почти осела на землю, обхватив колени, смотрела вокруг. Слов не находилось. Минут пятнадцать пробыла в легкой прострации, потом, поднявшись, подошла к ребятам. Мы прошли по плато, с другой стороны, внизу, оказалось озеро отсюда казавшаяся совсем маленьким. Вода в нем была пронзительно-синего цвета, словно краски намешали. Мы почти все время молчали, и только когда отправились к канатке, я сказала Пете «Спасибо». Он усмехнулся. «Тебе спасибо. Наблюдать за тобой – одно удовольствие». «В смысле?» – не поняла я. Он пожал плечами. «У тебя столько эмоций, и все такие яркие настоящие. Это подкупает. Я остановилась, он замер напротив. Марианна шла немного впереди и нашей заминки не видела. Я уставилась в Петины глаза, такие наглые, бессовестные и невероятно притягательные. Мне очень хотелось верить его глазам, словам, жестам, но я не могла. Слишком большая пропасть между нами и слишком много лжи. Хотела пойти дальше, даже сделала шаг, но Петя ухватил меня за руку. Я взглянула вопросительно. «Маня — Маня, — сказал он и замолк, разглядывая меня. Я ждала продолжения, но его не последовало. Аккуратно вытащив руку, двинула в сторону канатки к ждавшей нас Мариане. Назад ехали в молчании. Петя все больше хмурился. Марианна смотрела вокруг. Внизу нас ждал старик чтобы сообщить, что домик натоплен. «Скажите», — вступила на английском в разговор Марианна, протягивая открытое на смартфоне фото Давида. Петя нахмурился, но промолчал. «Вы видели здесь этого молодого человека? Английский я знала так себе, потому хоть и прислушивалась к разговору, но понимала не все. Когда старик ушел, поинтересовалась, что удалось узнать». «Давид был здесь», — ответил Петя, «с каким-то неприятным типом». Ночевали одну ночь. По разговору хозяина показалось, что они собираются в дурмитор. Это что? Национальный парк здесь, в горах. Огромный. Искать не переискать. Уехали они утром три дня назад. Скорее всего, бродят по дурмитору, пытаясь выискать сокровища. Но мутный тип мне не нравится. С кем еще Давид успел связаться? Мариана нервно пожала плечами. Было видно, что она волнуется. Все-таки брат. «Родная кровь!» «Думаю, все будет хорошо!» Зачем-то брякнула я. Они перевели на меня взгляды, и я смутилась. Усмехнувшись, Петя заметил, «Пойдемте располагаться!» Мы по очереди приняли душ, находящийся за дверью в предбаннике. Потом разместились в комнате Пети, чтобы обсудить планы. Я подумала, даже странно видеть его после душа не с голым торсом. Успела привыкнуть к приятным видам. Но сегодня он ради разнообразия надел футболку. Может, не хотел добавлять огня в наши отношения? Под нашими я подразумеваю нас троих, кстати. Ужас какой, дожила. Пока вы мылись, я поболтал с местными, заметил Петя, вернув меня в реальность. Давида они вспомнили. И типа, что с ним был тоже. Он, судя по всему, из наших. Давид расспрашивал о лощине слез, как туда добраться, И что это за место?» «А что это за место?» Спросила я. «Ущелье, где сквозь стены стекает вода. Предположительно, какие-то подземные родники. Но место получило поэтическое название. Куда же без родников?» Задумчиво пробормотала я. Петя, кинув взгляд, усмехнулся. «Если Давид собрался копать там, продолжил говорить, то он полный идиот. Есть вероятность остаться в ущелье если освободить один из источников. Бывает, у них сильные потоки. Они просто разобьют кусок скалы и завалят горе кладоискателей. Марианна побледнела. Я понимала ее чувства. От Давида столько времени нет вестей. И он вполне мог уже погибнуть. Но думать о плохом не хотелось. И я отогнала эти мысли. — Значит, отправимся в эту лощину слез? — спросила Петю. Тот кивнул. Рано утром выдвигаемся. Вообще, в дурметере есть дорога. Правда, она идет вдоль обрыва и очень узкая. Но если будем аккуратны, можем рискнуть. Рискнем. Мариана встала. Нельзя терять время. На этой ноте мы разошлись. Точнее, мы с девушкой пошли в свою комнату. Вставая, я поймала Петин взгляд, на мгновение сцепившись с ним своим. Отвернулась пытаясь скрыть предательскую дрожь. До того откровенно он смотрел, что у меня по рукам побежали мурашки, а внизу живота прострелило. Зачем он так? Опять играет. Но какая цель на этот раз? Слава богу, уснула я быстро. Видимо, сказался переизбыток кислорода. Воздух в горах такой, что дышать тяжело. Прямо чувствуешь, как заполняются легкие. Но ночью проснулась, сама не зная с чего. Полежав и поглазев в темный потолок, решила сходить в туалет. Тихонько села и увидела, что Марианны в постели нет. И сразу дорисовала картину, где она может быть и что там происходит. Сжав зубы от непрошенной обиды, потопала к выходу. В предбаннике было холодно, по телу прошла дрожь. Справив нужду, я вышла и тут же увидела выскользнувшую из Петиной комнаты Марианну. За ней стоял сам Петя. Он, увидев меня, ругнулся. А мне стало смешно. — Да ладно, не парься, — сказала, проходя в свою комнату. — Маня, — позвал он строго, но я не среагировала. Следом зашла Марианна, прикрыв за собой дверь. Тут же шмыгнула в кровать, накрываясь одеялом. Я последовала ее примеру, даже с головой залезла, потому что хоть и старалась себя убедить, что мне все равно. Но это было не так. Тот факт, что они, возможно, занимались сексом прямо сейчас, когда вот она я, лежу за стеной. А впрочем, чего ожидать от Пети? Он просто подтвердил свою репутацию. Не было между нами ничего особенного. Он соблазнил меня, как миллион дурочек, что были до и будут после. А когда подвернулся новый, более желанный вариант, переметнулся к нему, вполне в его стиле. Я изначально это знала, потому и заключала договор. А если знала, почему тогда так больно и обидно? Ответов не было. Промучившись еще какое-то время, я уснула. Проснувшись, Марианну снова не обнаружила. Одевшись, почистила зубы и вышла на крыльцо, где наткнулась на сидящего на ступенях задумчивого Петю. Увидев меня, он сразу встал. «Мань!» — сказал мне. — Марьянка сама ко мне пришла. Я выставил ее вон, между нами ничего не было. — А чего так? — усмехнулась я, давя в себе проскользнувшую радость. — Вроде бы уже ничего не мешает слиться вам в объятиях. — В смысле? — нахмурился Петя. — С какой радости? Я говорил тебе, что Марианна это прошлое. — Прошлое, от которого ты пытаешься убежать, — перебила я. — Потому что на самом деле у тебя есть чувство. Что, раскусила я тебя? Добавила, не удержавшись. Петя снова нахмурился. А потом его осенило. Ты подслушала наш разговор в аэропорту. В точку. Но, видимо, не до конца. Иначе бы поняла, что... Ты не обязан передо мной отчитываться. Снова перебила я его. Это твоя личная жизнь, и меня она не касается. Петя помолчал, сверля меня взглядом. Потом кивнул. Как скажешь. Пойдем завтракать и в путь. Марианна уже была в столовке. Старик подал нам яичницу с козьим сыром и чай-кофе на выбор. Сыр мне не понравился, а яйца съела с удовольствием. Что за люди кругом? Пробормотала, откладывая сыр. Они что, не знают о коровьем молоке? Петя, не удержавшись, рассмеялся. Даже Марианна хмыкнула, хотя все утро сидела хмурая. Наконец, мы покинули наше пристанище и двинули в дурмитор. Кстати, сеть в жабляке не ловила. Это давало надежду на то, что и Давид не смог дозвониться до отца просто по этой причине. Национальный парк был гигантским и таким красивым, что я подумала всерьез, что не выдержу. За несколько недель на меня обрушилась лавина красоты и ком эмоций. Сил уже не хватало восхищаться. Только стоять с раскрытым ртом, смотреть с возвышенности, как на моем уровне впереди лежат в сиреневой дымке облака, окутывая ряды гор, выглядывающих друг из-за друга острыми вершинами. Дышать тяжелым чистым воздухом, наслаждаться тишиной и чувством первобытности, что ли, истинности, тем, что было до нас и будет после нас жизнью в таком ее проявлении, сильном, грозном. Невероятно красивым. И я прыгала, вскрикивая, слушая, как мой голос тонет эхом в этом чудеснейшем уголке мира. Правда, прежде чем мы там оказались, преодолели порядочное расстояние на машине. В слез Петя не бывал. Расположение высмотрел в интернете. Место не пользовалось спросом по причине все той же удаленности. Да и сам дурмитр был сосредоточением красоты так что тащиться куда-то далеко было не обязательно, когда вот оно под рукой все, что надо. Дорога в национальном парке была узкая, шла по краю обрыва. Две машины, встретившись, разъезжались с огромным трудом, так что эмоций испытывалась масса. От небывалой красоты до ужаса падения, особенно когда мелкие камни летят из-под колес прямо в бездну и страшно выглянуть из окна через какое то время машину пришлось оставить и отправиться пешком по горным тропам учитывая что солнце жарило а подготовлено себя к таким приключениям я не считала мне было и вовсе тяжко правда окружающая красота все сглаживала шли мы пару часов останавливаясь на короткий отдых наконец вышли на небольшое плато с краю которого под невысоким деревом стояла палатка это давид Воскликнула Марианна и тут же громко позвала брата по имени несколько раз. Петя только нахмурился, ожидая результата. Не знаю, может, он планировал подобраться из-под тишка, но его планам уже не суждено было сбыться. Мы приблизились к палатке, людей не было, но все говорило о том, что недавно кто-то тут находился. Это вселяло надежду. Вдруг раздались шаги, и из-за скального выступа показался среднего роста темноволосый парень. Я без труда узнала в нем брата Марианны, отметив, что в жизни он даже симпатичней. Следом за ним вышел высокий мужчина, накачанный и с непроницаемым выражением лица. Сразу стало понятно, почему этого типа называли мутным. Впечатление он и впрямь создавал отталкивающее. Давид, кажется, не особенно его боялся. Увидев же нас, открыл рот от изумления, но тут же бросился вперед, раскидывая руки в разные стороны. «Марьянка!» – он схватил сестру и закружил. Она рассмеялась. «Ты почему на связь не выходишь?» – спросила, как только он поставил ее на землю. Сейчас она из чопорной девушки превратилась в любящую сестру. И такая нравилась мне значительно больше. Так сеть не ловит. Давид почти отмахнулся от нее, уставившись на Петю. Быть этого не может. Смолов, ты... Я, усмехнулся тот. Давид, пожав протянутую руку, обнял Петю и похлопал по спине. Ну ты вообще какими судьбами? Тебя вызволять приехал. — сказал Петя, кивнув в сторону спутника Давида. Тот стоял в сторонке, прислонившись к скале, и рассматривал нас без особого интереса. Давид на эти слова немного потух, но тут же снова повеселил. — Я так тебе рад! Потом перевел взгляд на меня, но спросить ничего не успел, потому что Петя сказал. — Это Маша, моя знакомая. Может, расскажешь, что у вас тут за заварушка? Вздохнув, Давид обернулся. «Это Вадим. Он помогает мне в поисках». Мужчина на эти слова только усмехнулся. Петя же спросил у него. «Мы побеседуем?» Тот, пожав плечами, лениво прошествовал в сторону и разместился на траве. «Мы же уселись у палатки. Петя сразу сказал. Давай рассказывай». Давид снова вздохнул. — Да что тут говорить? Нашел я в вещах Игоря Расколова, — добавил он, бросив на Петю быстрый взгляд. — Карту. Вроде как клад тут зарыт. Ну и подумал, чего бы не поискать. Отцу не стал говорить, ты же знаешь, он к этому делу относится с прохладцей. Но вот Марьянку расспрашивал, что к чему, только она ничего не знала, зато отцу сдала. Ближе к делу. В общем, прилетел я и завис в Будве на несколько дней. Задружился с нашими ребятами, они меня позвали в подпольное казино, вроде как только для своих. Вот я и проигрался. Сильно нахмурился Петя. Давид назвал сумму, у меня чуть глаза на лоб не вылезли. Марианна рот открыла. Петя только головой покачал. Ну отдавать было нечем, а к отцу с повинной идти не хотелось. Вот я и рассказал им про карту, что, мол, клад тут зарыт, я его найду и с него отдам с процентами. — И они приставили к тебе этого молодца, чтобы он следил? — Ага. — Карту дай. Давид, слазив в рюкзак, вытащил карту. Петя, взглянув на нее, усмехнулся, кидая на землю. — Это липа, Давид. Никакого клада здесь нет. — Что? Парень поднял карту, рассматривая. «Как ты это понял?» «Просто поверь на слово. Я не первый день в этом кручусь. Это липа». Давид обиженно похлопал глазами, обрамленными длинными пушистыми ресницами. «И что мне теперь делать?» задал вопрос. Петя вздохнул. «Отцу звонить!» Рассерженно влезла Марианна. «Что еще?» «Для начала я с ними потолкую», — заметил Петя, — «а там уж видно будет». «Давай, Давид, зови своего добра молодца. Будем в обратный путь собираться». «Вы сюда как добрались?» «До тропы нас довезли на машине». «Ясно». Петя поднялся, отряхивая колени. «Ну, не тяни, зови». «Собрались они быстро. Вадим вопросов не задавал». Вообще, молчал все время, относясь к происходящему с равнодушием. Только сканировал нас время от времени, чтобы не расслаблялись, видимо. Дорога до машины прошла по большей части в молчании. Лишь в самом начале пути Давид поинтересовался у сестры. А вы что, снова вместе? Но та цикнула на него. А Петя проигнорировал вопрос. Я тоже молчала и даже никого не сканировала. Молча шла и смотрела на окружающую природу. Хорошо хоть, что неприятности занесли Давида именно сюда, а не в какое-нибудь захолустье, из которого состоит во многом наша родина. В машине я оказалась рядом с Давидом. С другой стороны от него уселась Марианна. Вадим разместился спереди. — А откуда ваша компания Маша? — спросил Давид, разглядывая меня с улыбкой. Или она главный спец по всем тропам дурмитера. Я усмехнулась. Она приехала с Петей, ответила Марианна. Но они просто друзья. Я права, Маша. Права, ответила я как можно ровнее, хотя так и хотелось треснуть ее чем-нибудь по голове. Они заинтересовались находками нашего музея, и отец благосклонно разрешил их посмотреть. Но после того. «Как Петя найдет тебя?» «Узнаю, батю», — усмехнулся Давид, снова повернувшись ко мне. «А чем вы по жизни занимаетесь, Маша? И, может, на «ты» перейдем?» «Удивительно! Человек вляпался в плохую историю, стоит на счетчике, при этом умудряется выглядеть обаятельным милашкой». «Конечно! Почему нет?» Все же улыбнулась в ответ и кратко поведала о себе. Давид тоже начал рассказывать, это он умел, как-то плавно ведя историю от темы к теме. Вскоре я уже смеялась над историей из их с Марианой детства. В какой-то момент поймала хмурый Петин взгляд, он то и дело посматривал на нас. Что теперь-то не так интересно? Я решила не обращать внимания, вернувшись к разговору. Удивительно, но с Давидом было очень легко. Из машины мы выходили почти друзьями, словно я знала его всю жизнь. Правда, возле ресторана, куда мы приехали отдавать долг, он стал серьезным и напряженным. Но на то есть причины. Общаться они ушли вместе с Петей, а мы уселись за маленький столик в углу. Единственный свободный сейчас, в почти уже ночное время, когда народ активно тусуется. «Как тебе, Давид?» С любопытством спросила девушка после того, как мы заказали пиво, решив, что расслабиться не помешает. Я пожала плечами. Не говорить же, что он мне понравился куда больше, чем его сестра. «Милый», — сказала в итоге. Девушка кивнула. «Вообще, он хороший, просто легкомысленный. Может, с годами это пройдет?» Мне иногда кажется, такие, как он, не взрослеют. Вечный мальчишка, как и Петька. На самом деле они с Давидом похожи. Не зря были лучшими друзьями. Я кивнула, не зная, что сказать. Официант принес два высоких бокала, запотевших со сползающими холодными капельками. Сделав глоток, я подумала. Кайф! То, что надо сейчас. Хотя обычно я к пиву не очень. Мы сидели молча, поддерживать разговор не хотелось, потому что кроме Пети у нас общих тем не наблюдалось. Да и вообще после такого тяжелого дня меньше всего тянуло на разговоры. Ребята вернулись, когда я отставила пустой стакан и прилегла на стуле, вытянув ноги. — Ну как? — Марианна вскочила, и я только глаза приоткрыла. — Нормально, — ответил Петя. «Считай, твой брат мой вечный должник!» Добавил, усмехнувшись и положив руку на плечо Давиду. Тот только скривился, хотя добродушно. «Дома все отдам!» «Каким образом?» — усмехнулась его сестрица. «Выпотрошишь папе кошелек?» Давид только фыркнул, но, повернувшись к Пете, серьезно добавил. «Спасибо, бро! На самом деле все могло кончиться куда хуже. А чего ты сразу отцу не позвонил? Марианна уперла руки в боки. Давид вздохнул. Надеялся, клад не пустышка. И его хватит, чтобы расплатиться с этим долгом. Пойдемте отсюда, предложил Петя. Поговорим по дороге. Я поднялась, и мы отправились к выходу. Этим заведением что, русские владеют? Да, тут русских уже, кажется, больше, чем местных. — усмехнулся Давид. — Прикольно. Черногорцам не особенно. Они, конечно, любят большого брата, но не настолько, чтобы отдавать ему свою страну. — Предлагаю переночевать в старом городе, — предложил Петя. Время позднее, день был тяжелый, отдохнуть не мешает. Завтра купим билеты в Россию. Предложение было принято и ненагласно. Старый город находился в 10 минутах ходьбы от ресторана. Был огорожен высокой стеной, внутри вымощен булыжниками. В общем-то, я уже успела насмотреться на старые города. И, если честно, этот был не самым выдающимся. В отеле Петя снял четыре одноместных номера, располагавшихся по одной стороне коридора. Бросив вещи, мы направились вниз. Там располагалось кафе где мы поужинали, а потом прошлись по старому городу, тонущему в свете желтых фонарей. Поднялись на стену, вид отсюда открывался изумительный. Внизу о стену бились волны, шурша и рассыпаясь белой пеной. Был приятный прохладный ветер. Я стояла, опершись на стену и глядя вниз, подставив лицо ветру. Было спокойно и хорошо. Черногория мне понравилась. Жаль только, что нет времени побыть здесь. Потом мы молча вернулись в отель и разошлись по номерам. Устала я жутко, хотя усталость была приятной. Приняв душ, переоделась в пижаму и рухнула в кровать.